Глава вторая. Лжедмитрий I. Первый самозванец был родом из Одессы. Его настоящее имя до сих пор неизвестно, но его псевдоним Лжедмитрий I был в свое время не менее популярен, чем псевдонимы Максим Горький, Сологуб и другие. В приказчищем клубе Он научился грациозно танцевать мазурку, чем сразу расположил к себе сердца поляков. «От лайдак!» — восхищались поляки. «Танцует, как круль!» Последнее слово сильно запало в душу Дмитрия. «Разве уж так трудно быть королем?» — думал он, лежа у себя на убогой кровати. «Нужна только удача. Ведь Фердинанд и Черногорский князь стали королями». Нужно только заручиться поддержкой сильной державы. Тут он невольно начинал думать про Польшу. «Сами говорят, что танцую, как круль. Пойти разве и сказать им, что я действительно круль? Они всему поверят». Дмитрий не ошибся. Когда он объявил полякам, что он царевич Дмитрий, они бросились его обнимать. «Ах, шельма!» — кричали поляки, целуя Дмитрия, во все не исключая лица, как ловко прикидывался конюхом. «Поможете мне овладеть моим царством?» «А что дашь?» «Все, что понравится вам», — обещал Дмитрий. «Отлично. Нам нравится Белоруссия». Дмитрий добродушно сказал «возьмите ее». «Нравится нам еще Великоруссия, Малороссия, Сибирь!» «Что же у меня останется?» — с испугом вырвалось у Дмитрия. Поляки утешили его. «А тебе, братику, ничего и не надо, ведь ты конюх. Купим тебе хорошего лошака, ты уедешь на нем из Москвы а править будем мы сами». «Ладно», — сказал Дмитрий, — «спасибо, что хоть лошака одного мне оставить». С помощью поляков Дмитрий и взял Москву. Народ московский верил и не верил, что это настоящий Дмитрий. «Как же ты спасся?» — спрашивал с любопытством народ. «Очень просто», — объяснил самозванец. «Увидел, что меня начали резать, и убежал. Вместо меня и зарезали другого». Народ качал головой. «Кто-то предложил. Позовем Шуйского». Он был тогда в Угличе. Спросим его. Позвали Шуйского и спросили. При тебе убили царевича Дмитрия? Какого Дмитрия? — удивился Шуйский. Никакого царевича Дмитрия не убивали. Все Борис выдумал. Дмитрий, вот. Шуйский указал на самозванца. Спросим еще мать царевича, — решил народ. Позвали мать царевича. И спросили, указав на самозванца. Твой это сын? «Мой, мой», — ответила печальная мать, — «тот Дмитрий был только черненький, а этот рыжий. Только это от того, что он вырос. Мой это, сын, мой!» Лже Дмитрий стал царствовать. Человеком он оказался добрым, никого не казнил и не наказывал плетьми. Это показалось подозрительным бояром. «Он не настоящий сын Грозного», — роптали бояре. До сих пор никому из нас голову не отрубил. Нет, он самозванец. А Дмитрий не исправлялся и продолжал не казнить. Бояре не могли снести этой обиды и убили его. Он был обманщиком, заявили они народу. Он не Дмитрий. Народ верил и не верил словам бояр. Спросим Шуйского, решил народ. Шуйского привели. «Убитый был Дмитрий?» — приступили к князю. «Какой убитый?» — переспросил Шуйский. «Вот этот, что лежит перед тобой. Этот? Какой же он, Дмитрий? Мошенник он, а не Дмитрий. Царевича Дмитрия при мне в Угличе убивали. Этот самозванец!» Позвали мать Дмитрия и спросили. «Твой сын?» «Не мой», — ответила мать. «Мой был маленький, восьмилетний, а этот...» Видишь, какой балбес! Народ после этих слов поверил.